Сван отослал его. Он не хотел ехать и пошёл домой пешком по Булонскому лесу. Он громко разговаривал сам с собой тем же немного деланным тоном, каким расписывал до сих пор прелести маленького клана и превозносил великодушие Вердюренов. Но подобно тому, как речи, улыбки, поцелуи Адетты стали ненавистны ему в такой же мере, в какой раньше он находил их прелестными, Если они были обращены не к нему, а к другим, так и салон Вердюренов, недавно ещё казавшийся ему интересным, дышавшим неподдельной любовью к искусству и даже своего рода моральным благородством, теперь, когда от этого собиралось встречать там, любить без стеснения не его, а другого, обнажал перед ним все свои смешные стороны, всю свою глупость, всё своё постыдное ничтожество. Он с отвращением рисовал себе картину завтрашнего вечера в шату. Прежде всего, что за идея отправиться в шату? Точно лавочники после закрытия магазина. Положительно, эти люди живы в воплощении буржуазного духа. Не может быть, чтобы они действительно существовали. Это должно быть персонажей из какой-нибудь комедии «Лабиша». Там будут катары, вероятно, также брешо, Что может быть смешнее и уродливее, чем жизнь этих человечков, цепляющихся вот так друг за друга. Они вообразят себя буквально потерянными, ей-богу, вообразят, если не соберутся завтра все вместе в шату. Увы, там будет также художник, художник любивший устраивать свадьбы, и он пригласит Форшвилле посетить вместе с Адеттой его мастерскую. Он видел Адетту в слишком шикарном для этой загородной прогулке туалете, ибо она так вульгарна, а главная бедная крошка ужасно глупа. Он слышал шутки, которые госпожа Вердюрен будет отпускать после обеда. Кто бы из скучных не являлся их мишенью, шутки эти всегда забавляли его, потому что он видел, как они смешат Адетту, как она смеется вместе с ним, почти что в нем». Теперь же он чувствовал, что госпожа Вердюрен, вероятно, заставит смеяться Адетту над ним. «Какое вонючее веселье!» — говорил он, придавая губам выражение такого сильного отвращения, что эта гримаса напрягала даже его шейные мускулы, и воротничок вонзался ему в тело. И как только существо, созданное по образу Божию, может находить смешным эти тошнотворные остроты». Всякий сколько-нибудь чувствительный нос с омерзением отвернулся бы, чтобы не задохнуться в этом зловонии. Кажется, положительно невероятным, чтобы разумное существо было неспособно понять, что позволяя себе улыбку по отношению к себе подобному существу, лояльно протянувшему ему руку, оно погружается в болото, откуда даже при самых лучших намерениях больше невозможно его вытащить. Я стою слишком высоко над ямой, где барахтается и шумит вся эта мразь, чтобы меня могли запачкать грязные шуточки какой-то вердюрен, воскликнул он, откидывая назад голову и гордо выпрямляя туловище. Бог свидетель, что я искренно хотел вытащить Адетту из этой помойной ямы и окружить её более свежим и более чистым воздухом. Но человеческое терпение имеет границы, и моё готово истощиться, заключил он, как если бы эта священная миссия вырвать Адетту из атмосферы издевательных насмешек существовала уже давно, а не возникла всего несколько минут тому назад. И он взял её на себя только после того, как подумал, что насмешки госпожи Вердюрен направлены, может быть, на него самого. И имеют целью отдалить от него Адетту он видел пианиста готового играть лунную сонату и гримасы госпожи Вердюрен в предвосхищении нервного потрясения будто бы причиняемого ей музыкой бетховена дура лгунья воскликнул он и это кое чучело воображает будто оно любит искусство Она скажет от Детье, предварительно ловко отпустив несколько хвалебных словечек по адресу Форшвиля, как она часто отпускала их по его собственному адресу: "Вы ведь дадите местечко подле себя господину де Форшвилю в темноте, проклятая сводня!"